1.8. Транспортная иммобилизация Иммобилизация, от латинского иммобилис неподвижный, комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленный на создание покоя поврежденной анатомической области с целью восстановления анатомических взаимоотношений поврежденных частей тела и профилактики возможных осложнений. Транспортная иммобилизация – создание неподвижности, покоя, поврежденной части тела с помощью транспортных шин или подручных средств на время, необходимое для транспортировки пострадавшего, раненого, с места получения травмы, поля боя или этапа медицинской эвакуации в лечебное учреждение. Различают лечебную и транспортную иммобилизацию. В лечебных учреждениях выполняется лечебная иммобилизация на срок, необходимый для консолидации перелома, восстановления поврежденных структур и тканей. Транспортная иммобилизация, как неотъемлемая часть оказания первой помощи, применяется в первые часы и минуты после ранения. Зачастую она играет решающую роль не только в профилактике осложнений, но и в сохранении жизни раненых и пострадавших. С помощью иммобилизации обеспечивается покой, предупреждается интерпозиция сосудов, нервов, мягких тканей, распространение раневой инфекции и вторичные кровотечения. Кроме того, транспортная иммобилизация является неотъемлемой частью мероприятий по профилактике развития травматического шока у раненых и пострадавших. Транспортная иммобилизация осуществляется непосредственно на поле боя, месте повреждения и на этапах медицинской эвакуации. Транспортировка раненого или пострадавшего с переломами и обширными повреждениями без адекватной транспортной иммобилизацией опасна и недопустима. Своевременно и правильно выполненная транспортная иммобилизация является важнейшим мероприятием первой помощи при огнестрельных, закрытых и открытых переломах, обширных повреждениях мягких тканей, повреждениях суставов, сосудов и нервных стволов. Отсутствие иммобилизации во время транспортировки может привести к развитию тяжелых осложнений, травматический шок, кровотечение и так далее, а в некоторых случаях и к гибели пострадавшего. Показания к транспортной иммобилизации. Переломы костей, повреждения суставов, ушибы, повреждения связок, вывихи, подвывихи, разрывы сухожилий, повреждения крупных сосудов, повреждение нервных стволов, обширные повреждения мягких тканей, отрывы конечностей, обширные ожоги, отморожения, острые воспалительные процессы конечностей. Правила транспортной иммобилизации. Транспортная иммобилизация должна выполняться качественно и обеспечивать полный покой поврежденной части тела или ее сегмента. Все действия должны быть продуманными и исполняться в определенной последовательности. Основные правила при выполнении транспортной иммобилизации. Транспортная иммобилизация поврежденной части тела должна выполняться на месте травмы в максимально ранние сроки после ранения или повреждения. Чем раньше выполнена иммобилизация, тем меньше дополнительное травмирование области повреждения. Перед проведением транспортной иммобилизации необходимо ввести пострадавшему обезболивающее средство. Амнопон, морфин, промедол. При этом следует учитывать, что действие обезболивающего препарата наступает только через 5-10 минут. До наступления обезболивающего эффекта наложение транспортных шин недопустимо. Транспортную иммобилизацию на этапах первой и до врачебной помощи выполняют поверх обуви и одежды, так как раздевание пострадавшего является дополнительным травмирующим фактором. Поврежденную конечность иммобилизируют в функциональном положении. Верхняя конечность согнута в локтевом суставе под углом 90 градусов. Кисть расположена ладонью к животу либо укладывается ладонью на поверхность шины. Пальцы кисти полусогнуты. Нижняя конечность незначительно согнута в коленном суставе. Голеностопный сустав согнут под углом 90 градусов. Гибкие шины необходимо предварительно смоделировать в соответствии с контурами и положением поврежденной части тела на здоровой конечности или на себе. Перед наложением средств транспортной иммобилизации следует защитить костные выступы, лодыжки, гребни подвздошных костей, крупные суставы ватно-марлевыми салфетками. Давление жестких шин в области костных выступов приводит к образованию пролежней. При наличии раны на нее накладывается стерильная повязка, и только после этого осуществляется иммобилизация. Противопоказаны наложение повязки и укрепление шины одним и тем же бинтом. В случаях, когда повреждение сопровождается наружным кровотечением, Перед транспортной иммобилизацией выполняется его остановка, жгут, давящая повязка, обезболивание, рана укрывается стерильной повязкой. Металлические шины предварительно обертывают ватой и бинтами с целью профилактики пролежней от непосредственного давления на мягкие ткани. При транспортировке в зимнее время металлические шины, охлаждаясь, могут вызвать местное отморожение. Перед транспортировкой в холодное время конечность с наложенной шиной необходимо утеплить, обернув теплой одеждой, одеялом или термопленкой. Если конечность в обуви, то следует расслабить шнуровку. Соблюдение перечисленных общих правил обязательно при выполнении транспортной иммобилизации повреждений любой локализации. Таким образом, своевременная и качественная транспортная иммобилизация предупреждает – Развитие травматического и ожогового шока. Ухудшение состояния пострадавшего. Превращение закрытого перелома в открытый. Возобновление кровотечения в ране. Повреждение крупных кровеносных сосудов и нервных стволов. Распространение и развитие инфекции в области повреждения. Средства транспортной иммобилизации. Различают средства транспортной иммобилизации стандартные, нестандартные и импровизированные, из подручных средств. Стандартные транспортные шины – это средства иммобилизации промышленного изготовления. Ими оснащены медицинские учреждения и Медицинская служба Вооруженных сил Российской Федерации. Шины, входящие в СС, СМВ, комплекты Б-2 и Б-5. В настоящее время широко применяют шины фанерные, лестничные, Дитериксы, пластмассовые, картонные, пневматические, вакуумные носилки, косынки к стандартным транспортным шинам также относят. Шины медицинские пневматические, шины пластмассовые, вакуумные, носилки и мобилизующие вакуумные. Нестандартные транспортные шины эти шины медицинской промышленностью не выпускаются и применяются в отдельных лечебных учреждениях. Шины Еланского и другие. Импровизированные шины изготавливаются из различных подручных средств. На поле боя при оказании первой помощи к раненому вместе с носилками в лучшем случае могут быть доставлены лестничные шины, поэтому транспортную иммобилизацию чаще приходится выполнять подручными средствами. Наиболее удобны деревянные рейки, пучки хвороста, ветки достаточной длины, могут быть использованы куски толстого или многослойного картона. Менее пригодны для транспортной иммобилизации различные предметы обихода или орудия труда, например, лыжные палки, лыжи, черенок лопаты и другое. Не следует использовать для транспортной иммобилизации оружие и металлические предметы. Если под руками нет никаких стандартных и подручных средств, транспортную иммобилизацию осуществляют посредством фиксации бинтом верхней конечности к туловищу, а поврежденной нижней конечности к неповрежденной. Сделанная примитивным способом иммобилизация должна быть при первой возможности заменена стандартными шинами. Стандартные транспортные шины. Фанерная шина изготавливается из листовой фанеры, изогнутой в виде желоба. Выпускают фанерные шины длиной 125 и 70 сантиметров. Они имеют небольшой вес, но из-за отсутствия пластичности их нельзя отмоделировать по форме конечности и осуществить надежную фиксацию. Используются в основном для иммобилизации лучезапясного сустава, кисти, голени, бедра, как боковые добавочные шины. Техника применения. Подбирают шину необходимой длины. Если требуется ее укоротить, ножом рассекают поверхностные слои фанеры с обеих сторон и уложив, например, на край стола по линии надреза, отламывают кусок шины необходимой длины. Затем по вогнутой поверхности укладывают ватно-марливую подкладку. Накладывают шину на поврежденную конечность и фиксируют ее бинтами. Шина лестничная, крамера. Представляет собой металлическую рамку в виде прямоугольника из проволоки диаметром 5 мм на которую в поперечном направлении в виде лесенки с промежутком 3 см натянута более тонкая проволока диаметром 2 мм. Лестничные шины выпускаются длиной 120 см, шириной 11 см, весом 0,5 кг и длиной 80 см, шириной 8 см, весом 0,4 кг. Шина легко моделируется, дезинфицируется, обладает высокой пластичностью. Моделирование – это процесс изменения формы шины, соответственно, форме и положению той части тела, на которую эта шина будет наложена. Лестничные шины необходимо заранее подготовить к применению. Для этого шина на всем протяжении должна быть укрыта несколькими слоями серой компрессной ваты, которые фиксируются на шине марлевым бинтом. Техника применения. Подбирают подготовленную к применению шину нужной длины. При необходимости укоротить шину ее подгибают. Если же необходимо иметь более длинную шину, то две лестничные шины связывают друг с другом, наложив конец одной на другую. Затем шину моделируют соответственно поврежденной части тела, прикладывают к ней и фиксируют бинтами. Шина транспортная для нижней конечности, дитерихса. Обеспечивает обездвиживание всей нижней конечности с одновременным ее вытяжением по оси. Применяется при переломах бедра, повреждениях в тазобедренном и коленном суставах. При переломах голени, костей стопы и повреждениях в голеностопном суставе шину Дитерихса не используют. Шина изготовлена из дерева, в сложенном виде имеет длину 115 см, Вес 1,6 кг. Состоит из двух раздвижных дощатых бранш, наружной и внутренней, фанерной подошвы, палочки-закрутки и двух матерчатых ремней. Наружная бранша длинная, накладывается на наружную боковую поверхность ноги и туловища. Внутренняя короткая, накладывается на внутреннюю боковую поверхность ноги. Каждая из бранш состоит из двух планок, верхней и нижней, шириной по 8 см наложенных одна на другую. Нижняя планка каждой бранши имеет металлическую скобу, благодаря чему может скользить вдоль верхней планки, не отрываясь от нее. На верхней планке каждой бранши имеются поперечная перекладина, накостыльник для упоров в подмышечную область и промежность, парные прорези для проведения фиксирующих ремней и косынок, с помощью которых шина прикрепляется к туловищу и бедру, Гвоздь – шпинёк, который расположен у нижнего конца верхней планки. На нижней планке в середине имеется ряд отверстий. Шпенек и отверстия предназначены для удлинения или укорочения шины в зависимости от роста пострадавшего. К нижней планке внутренней бранши прикреплена шарнирами поперечная дощечка с отверстием диаметром 2,5 см в центре. Фанерная подошва шины на нижней поверхности – имеет проволочную рамку, которая выступает по обе стороны подошвы в виде прямоугольных ушек. Деревянная палочка-закрутка длиной 15 см имеет посередине выточку. Техника применения. Подготавливают боковые деревянные бранши. Планки каждой бранши раздвигают на такую длину, чтобы наружная бранша упиралась на костыльником в подмышечную область, внутренняя в промежность, а их нижние концы выступали ниже стопы на 15-20 см. Верхнюю и нижнюю планки каждой бранши соединяют с помощью гвоздя шпенька. Место соединения обматывают куском бинта. Если этого не сделать, то во время транспортировки шпинек может выскочить из отверстия в нижней планке, и тогда обе планки бранши сместятся по длине. На костыльнике и внутреннюю поверхность обеих бранш. Обкладывают толстым слоем серой ваты, которую прибинтовывают к шине. Возможно применение заранее приготовленных ватно-марлевых полос с пришитыми к ним завязками. Особенно важно, чтобы ваты было достаточно в местах соприкосновения с костными выступами таза, тазобедренного и коленного суставов, лодыжек. Фанерную подошву плотно прибинтовывают к обуви восьмиобразными турами бинта вокруг голеностопного сустава. Если обувь на стопе отсутствует, голеностопный сустав и стопу покрывают толстым слоем ваты, фиксируют ее марлевым бинтом и только после этого прибинтовывают фанерную подошву. По задней поверхности ноги укладывают тщательно отмоделированную лестничную шину, чтобы предупредить провисание голени и укрепляют ее спиральной повязкой. На участке, соответствующем подколенной области, Лестничную шину выгибают таким образом, чтобы придать конечности положение незначительного сгибания в коленном суставе. Нижние концы наружной и внутренней бранш проводят через проволочные скобы фанерной подошвы и соединяют их с помощью подвижной поперечной дощечки внутренней бранши. После этого прикладывают бранши к боковым поверхностям нижней конечности и туловищу. На костыльник внутренней бранши должен упираться в область промежности, а наружный в подмышечную область. Тщательно уложив обе бранши, шину плотно прикрепляют к туловищу специальными матерчатыми ремнями, брючным ремнем или медицинскими косынками. К самой же ноге шина пока не прибинтовывается. Приступают к вытяжению ноги. Для этого прочный шнур или бечевку – укрепленные за металлическую рамку на фанерной подошве, пропускают через отверстие в подвижной части внутренней бранши. В петлю шнура вставляют палочку-закрутку. Осторожно вытягивают поврежденную конечность руками по длине. Вытяжение осуществляют до тех пор, пока на костыльнике плотно не упрутся в подмышечную впадину и промежность, а длина поврежденной конечности не будет равна длине здоровой. Шнур укорачивают скручиванием, чтобы удержать поврежденную конечность в вытянутом состоянии. Деревянную закрутку фиксируют за выступающий край наружной бранши. После вытяжения шину плотно прибинтовывают к конечности марлевыми бинтами. Ошибки при наложении шины Дитерихса. Накладывание шины до прибинтовывания подошвы. Фиксация шины без ватных прокладок или недостаточного количества ваты в местах костных выступов. Недостаточное моделирование лестничной шины. Отсутствует углубление для икроножной мышцы и выгибание шины в подколенной области. Прикрепление шины к туловищу без использования ремней, медицинских косынок и парных прорезей в верхних планках бранш. Прикрепление только бинтами не достигает цели. Бинты быстро ослабевают, Верхний конец шины отходит от туловища, и иммобилизация в тазобедренном суставе нарушается. Недостаточное вытяжение без упора на костыльников шины в подмышечную область и промежность. Слишком сильное вытяжение, вызывающее боли и пролежни от давления в области тыла стопы и ахиллово сухожилия. Для предупреждения такого осложнения надо производить вытяжение не закруткой, а руками – прилагая при этом очень умеренное усилие. Закрутка должна служить только для удержания конечности в вытянутом положении. Шина пластмассовая прощевидная, применяется для транспортной иммобилизации при переломах и повреждениях нижней челюсти. Состоит из двух основных деталей – жесткой подбородочной прощи, изготовленной из пластмассы, и матерчатой опорной шапочки с отходящими от нее резиновыми петлями. Техника применения. Опорная матерчатая шапочка надевается на голову и укрепляется с помощью тесемок, концы которых связывают в области лба. Пластмассовую прощу выстилают с внутренней поверхности слоем серой компрессной ваты, завернутым в кусок марли или бинта. Прощу прикладывают к нижней челюсти и соединяют с опорной шапочкой при помощи отходящих от нее резинок. Для удержания прощи обычно достаточно применения по одной средней или задней резиновой петли с каждой стороны. Шины Дитерекса и лестничные шины в настоящее время остаются лучшими средствами транспортной иммобилизации. Некоторые стандартные средства транспортной иммобилизации, например, шина транспортная пластмассовая, шина медицинская пневматическая, Носилки, мобилизующие вакуумные, выпускаются промышленностью в ограниченном количестве и в повседневной деятельности медицинской службы практического значения не имеют. Ошибки и осложнения при транспортной иммобилизации. Ошибки при выполнении транспортной иммобилизации делают ее неэффективной и часто приводят к тяжелым осложнениям. Наиболее распространенные из них. Применение необоснованно коротких шин из подручных средств. В результате средства транспортной иммобилизации не обеспечивают полное обездвиживание области повреждения. Наложение средств транспортной иммобилизации без предварительного обертывания их ватой и марлевыми бинтами. Причиной ошибки, как правило, служит поспешность или же отсутствие заранее подготовленных к наложению шин. Невыполненное или недостаточно тщательно выполненное моделирование проволочных шин в соответствии с контурами и положением поврежденной части тела. Недостаточная фиксация шины к поврежденной части тела бинтом. Экономия бинта в таких случаях не позволяет удержать шину в нужном для обездвиживания положении. Концы шины чрезмерной длины либо недостаточно надежно закреплены при бинтовании. Это способствует дополнительной травматизации, создает неудобство при транспортировке, не позволяет придать конечности удобное положение. Нечастой, но очень опасной ошибкой является закрытие кровоостанавливающего жгута бинтованием при укреплении шины. В результате жгут не виден и его своевременно не снимают, что приводит к омертвению конечности. Осложнение транспортной иммобилизации. Применение жестких транспортных и мобилизующих повязок при оказании первой помощи пострадавшим может привести к сдавлению конечности и образованию пролежней. Сдавление конечности наступает в результате чрезмерно тугого бинтования, неравномерного натяжения туров бинта, увеличения отека тканей. При сдавлении конечности появляются пульсирующие боли в области повреждения конечности, Периферические отделы ее отекают, кожный покров становится синюшного цвета или бледнеет, пальцы теряют подвижность и чувствительность. При появлении перечисленных признаков повязку необходимо рассечь на участке с давления, а при необходимости перебинтовать. Пролежни. Длительное давление шины на ограниченный участок конечности или туловища приводит к нарушению кровообращения и омертвению тканей. Осложнение развивается в результате недостаточного моделирования гибких шин, использования шин без обертывания их ватой и недостаточной защиты костных выступов. Данное осложнение проявляется появлением болей, чувством онемения на ограниченном участке конечности. При появлении указанных признаков повязку необходимо ослабить и принять меры к устранению давления шины. Тщательное выполнение основных правил транспортной иммобилизации, своевременный контроль за пострадавшим, внимательное отношение к его жалобам позволяют вовремя предупредить развитие осложнений, связанных с применением средств транспортной иммобилизации. Транспортная иммобилизация при повреждениях головы, шеи, позвоночника. Создание обездвиживающих конструкций для головы и шеи представляет большую сложность. Крепление шины к голове затруднительно, а на шее жесткие фиксирующие захваты могут привести к сдавлению воздухоносных путей и крупных сосудов. В связи с этим при повреждениях головы и шеи чаще всего применяются наиболее простые способы транспортной иммобилизации. Все действия по обездвиживанию, как правило, выполняются помощником, который должен бережно поддерживать голову пострадавшего и тем самым предупреждать дополнительное травмирование. Перекладывание пострадавшего на носилки осуществляют несколько человек, один из которых поддерживает только голову и следит за недопустимостью резких толчков, грубых движений, перегибов в шейном отделе позвоночника. Пострадавшим с тяжелыми повреждениями головы, шеи, позвоночника необходимо обеспечить максимальный покой и быструю эвакуацию наиболее щадящим видом транспорта. Транспортная иммобилизация при повреждениях головы. Травмы головы часто сопровождаются потерей сознания, западением языка и рвотой. Поэтому придание голове неподвижного положения нежелательно, поскольку при рвоте возможно попадание рвотных масс в дыхательные пути. Иммобилизация при травмах черепа и головного мозга прежде всего направлена на устранение толчков и предупреждение дополнительного ушиба головы во время транспортировки. Показаниями к иммобилизации являются все проникающие ранения и переломы черепа, ушибы и сотрясения мозга, сопровождающиеся потерей сознания. Для иммобилизации головы, как правило, используют подручные средства. Насилки для транспортировки пострадавшего устилают мягкой подстилкой в области головы или подушкой с углублением. Эффективным средством для смягчения толчков – и предупреждение дополнительной травмы головы может служить толстое ватно-марлевое кольцо-бублик. Его изготавливают из плотного жгута серой ваты толщиной 5 см, замкнутого кольцом и обернутого марлевым бинтом. Голову пострадавшего помещают на кольцо затылком в отверстие. При отсутствии ватно-марлевого бублика можно использовать валик, сделанный из одежды или других подручных средств, и также замкнутый в кольцо. Пострадавшие с травмами головы часто находятся в бессознательном состоянии и требуют постоянного внимания и ухода во время транспортировки. Обязательно следует проверить, может ли пострадавший свободно дышать, есть ли носовое кровотечение, при котором кровь и сгустки могут попасть в дыхательные пути. При рвоте голову пострадавшего следует осторожно повернуть набок, пальцем, обернутым платком или марлевой салфеткой, необходимо удалить остатки рвотных масс из полости рта и глотки, чтобы они не мешали свободному дыханию. Если дыхание нарушено из-за западения языка, следует немедленно руками выдвинуть нижнюю челюсть вперед, открыть рот и захватить язык языкодержателем или салфеткой. Для профилактики повторного западения языка в полость рта Следует ввести трубку-воздуховод или проколоть язык английской булавкой по средней линии, пропустить через булавку кусок бинта и зафиксировать в натянутом состоянии к пуговице на одежде.